Часть 5. Затем я расстался с Кидзе Симе -сэмпай. Она сказала, что раз так, то у неё тоже есть место, которое она хотела бы посетить, так что я могу делать, что посчитаю нужным. Неудивительно, что у неё самой тоже было какое-то секретное место в Наэцу. Независимо от того, насколько открытым было наше рабочее место, вероятно мне не представится шанс услышать, как бессмертный голем вроде неё провёл свою юность в школе. Но что касаемо меня, то моим секретным местом был класс один 3 Однако класса 1-3 не было, так что это был несуществующий класс 1-3. "Эй, арагаки я думала, вы забыли обо мне". За учительским столом в этом пустом классе сидела Ошина Оги с собственной персоной. Хотя она должна была быть первогодкой, переведённой в школу Наэцу, когда я учился в третьем классе, она всё ещё носила форму школы Наэцу и всё так же подозрительно улыбалась. С тех самых пор Огитяна оставалась старшеклассницей. Я слышал, что после отделения от меня Оги сблизилась с Камборо, Но когда Камборо закончила школу, судя по всему, она стала частью самой школы. Существовала ли она вообще или нет? Как племянница Ошна Мэма, она, похоже, находила потерявшихся учеников школы на Эдсу и ещё сильнее их запутывала. Она в буквальном смысле стала школьным мифом, как одна из семи местных чудес. Поскольку своим появлением на свет Огитян была обязана именно мне, даже Китзосима Сэмпай не знала о ней. И даже если бы отдел слухов попытался бы получить информацию о существовании или несуществовании этого класса, то это скорее всего оказалось бы за пределами их возможностей. Хотя её нельзя было назвать безвредной, Огитян стала символом этой школы, и, вероятно, в мире не существовало специалиста, способного что-либо с ней сделать. Даже Гэнсан считала также, что говорит о том, насколько неуязвима она была. В конце концов, когда я закончил школу, то оставил её одну, но с тех пор она безумно выросла. Да, внешне ей всё ещё было 15 лет, но несмотря на это, она значительно эволюционировала. Дошло до того, что ситуация стала необратимой. Если бы я писал чистосердечное признание, хоть и был полицейским, то это было бы одной из причин, по которой я не посещал родной город, но поскольку я в некотором роде был её создателем, то не мог просто уйти, не встретившись с ней. «Что читаешь, Огитян? Мистический детектив? О запертой комнате?» «Нет-нет». «Видите ли, это даже не проза. С недавнего времени я подсела на мангу, сказала Угитян, показывая мне обложку. «Ох, такое чувство, будто меня только что ударили». Она словно ждала, что я приду к ней, потому что автором был никто иной, как Сангоку Надека. Но очевидно, Канзи ее имя не следует читать не как Надека, а как Надэсика. Это её псевдоним. Я всегда считала её имя несколько странным. И похоже, что это её тоже заботит». «Это уже третья работа, начиная с дебюта. Поразительно!» Начал я с добродушного и безобидного комментария. «Хотя не похоже, что она хорошо продаётся». Парировала Оги своим язвительным и обидным комментарием. Именно такого рода девушка она и была. «Тем не менее, у неё даже есть свои фанаты. Всё же она симпатичная, хоть и тёмная. А, да, хоть я и назвала её тёмной, это не значит, что я пытаюсь вмешиваться в её дела. Это тьма, тьма самой Сангакутян». «Хотя это её работа мне нравится», — сказала Огитян, откладывая книгу в сторону. Судя по тому, как осторожно она с ней обращалась, она не врала. «Не переживайте. После того, как Сангокутян закончила среднюю школу, она уехала из этого города. Так что вам не нужно беспокоиться о том, что она случайно столкнётся с вами на улице и возродит романтические чувства к вам, Рараги-сэмпай». «Вообще-то меня это не сильно и беспокоило». «Или беспокоило? Даже не знаю». Хотя я даже не знал об этом. Разве она теперь не связана с Гэнсаном? Мне казалось, что я что-то подобное слышал. Нет, не с Гэнсаном. С Совершенно верно. Так же, как и Вэра или скорее помощник инспектора Арараги. Гэнсан успешно использует её в качестве мангаки. В планы Гэнсана входит возможность контролировать всё, включая развлечения. Как всегда, у Гитян ты действительно всё знаешь, не так ли? Я ничего не знаю. «Вы тот, кто знает, помощник инспектора Арараги», — сказала Огитян, глядя на меня своими чёрными, как смоль глазами. «Вроде как». «Ты перестань называть меня помощником инспектора, Огитян. Ты же всегда называла меня Сэмпай, в конце концов». «Это обязанность Камбару Сэмпай? Но если вы этого желаете, то я готова прислушаться к вашим желаниям». «Но разве вы не триумфально вернулись в родную школу после того, как стали детективом в отделе слухов, Арараги Сэмпай?» Если вы просто хотите узнать о нынешнем состоянии Сангоку Надека Сенсей, то можете просто заглянуть в отделение журнала, в котором выходит её манга. Но если вы пришли за моим советом, то я вся во внимании. Ну, не совсем за советом, но... Я пришёл в этот призрачный класс 1.3, потому что просто не мог сбежать, когда зашёл так далеко, не встретив Огитян. И поскольку я уже сказал об этом Кидзо Симе то должен был поведать секреты своего расследования. Раскрытие подробностей расследования таинственного маньяку само по себе довольно таинственное событие. Хотя Огитян было очень непросто хранить секреты. Ах да, я искренне сочувствую по поводу инцидентов с фантомным убийцей, произошедших на дороге к школе на АЭЦе. Похоже, что даже студенты, в дела которых я вмешиваюсь в настоящий момент, получили некоторый ущерб от этих нападений. Похоже, что среди детей, с которыми мы говорили сегодня, были жертвы Огитян. Они пострадали не только от фантомного убийцы или Тати, но и ничего не мог с этим поделать. В конце концов, после того, как они связали с Огитян, только они сами могли себе помочь. Как я, Камбры и Сангоку время. Значит, ты здесь ни при чём, Огитян, верно? Неужели вы сомневаетесь в моих словах? <смех> вы совсем в меня не верите? Смеяться было не на чем, поскольку у меня всё ещё оставались поводы для беспокойства. Ведь ученики на все всё ещё были жертвами. хотя внезапно нападать со спины на невинных старшеклассников было не в стиле Огитян. «Невинные старшеклассники? А такие вообще существуют?» «А? Что? Что ты хочешь этим сказать?» «Нет-нет, здесь очень глубокий смысл». «Неужели?» «Прискорбно, что мой любимый Рараги Сэмпай безосновательно подверг меня подозрениям, но я дам вам маленькую подсказку. В конце концов, Рараги Сэмпай, быть полезной вам – вот цель моей жизни. Вернее, было моей целью». Когда она перешла на прошедшее время, я все внезапно осознал. Осознал, что Оги Тян больше не была связана со мной. Несмотря на то, что её по-прежнему звали Ошна Оги, она даже не претендовала больше на должность племянницы Ошина Мама. Тима растёт, Тима покинула своё гнездо. Если так подумать, то в этом она даже опередила Ошна Шинобу, которая всё ещё жила в моей тени. Она не стояла на месте, в отличие от меня, хотя именно я привёл её в этот мир. «Подсказка? А ты не хочешь просто дать мне ответ?» «Ты действительно считаешь меня именно таким кахаем?» «Поразительно, насколько же недружелюбны ты бываешь!» «В таком случае это удивление есть твой ответ. Однако я лишь твое зеркало, Раги-сэмпай. Ты ведь и сам не очень способный кахай, не так ли?» «Ну, да». «Итак, подсказка. Почему фантомный убийца нацелился на спины только тех учащихся, которые возвращались из школы?» Начала Угитян, а я продолжил. Хотя с тем же успехом мог напасть на них по пути в школу.